и только как бы то ни было есть свидетельство что сталин действительно верил в уничтожении доходов с капитала есть единственный принцип социалистической морали оправдывающий все другие действия вероятно справедлив вывод джелоса в конечном счете сталин чудовище которое придерживалось абстрактных абсолютных